Глава 29 Шкатулочник. Канад с узлами, казалось, тянулся бесконечно. Временами они выходили к поворотам и развилкам туннеля. Тут верёвка была накручена на какую-нибудь распорку или прикреплена толстым плевком прозрачной эпоксидки. Воздух был всё таким же спёртым, но теперь стал холоднее. Когда они остановились передохнуть в цилиндрической камере, где шахта расширялась, прежде чем разветвиться на три прохода, Марли попросила у Джонса маленький фонарик, который он носил на лбу на серой эластичной повязке. Сжав его в одной из красных перчаток скафандра, она поводила лучом по стене камеры. Поверхность была гравирована узорами микроскопически тонких линий. «Надень шлем», – посоветовал Джонс. «У тебя там фонарь гораздо лучше, чем мой». Марли передернула. «Нет». Она вернула ему фонарь. «Можешь мне помочь из этого выбраться?» Она постучала перчаткой по жесткой груди скафандра. Шлем с зеркальным куполом был закреплён на поясе скафандра хромированным карабином. «Тебе лучше в нём остаться», – сказал Джонс. «Он и единственный в месте. Там, где я сплю, у меня есть такой же, но для него нет воздуха. Фляжки Вига не налезают домой на респиратор, а его скафандр – сплошные дыры». Он пожал плечами. «Ну, пожалуйста», – взмолилась Марли, сражаясь с запором на талии скафандра. Она видела, как Рэс там что-то поворачивала. «Я не могу больше!» Джонс подтянулся, завис в полуметре над канатом и что-то покрутил. Марли не видела что. Щелчок. «Вытяни руки над головой!» Довольно неуклюже Марли выплыла наконец на свободу. Во все тех же черных джинсах и белой шелковой блузке, которую она надела, готовясь к последней встрече с Оленом. Джонс, закрепив скафандр на канате еще одним встроенным в пояс карабином, отвязал раздувшуюся от вещей сумку. «Она тебе нужна? Я хочу сказать, возьмешь ее с собой? Могли бы оставить ее тут и забрать на обратном пути?» «Нет», — сказала Марли, — «я возьму ее с собой. Дай мне». Зацепившись локтем за канат, она на ощупь открыла сумку. Выплыло пальто, а за ним ботинок. Марли с трудом загнала его назад, а потом, извиваясь, кое-как просунула руки в рукава пальто. «Недурная шкурка», – похвалил Джонс. «Пожалуйста», – попросил она, – «нам надо спешить». «Уже недалеко», – отозвался парнишка. Фонарь скользнул в сторону, освещая выгнутую стену, где канат исчезал в одном из трёх отверстий, расположенных равносторонним треугольником. «Конец связи», – сказал Джонс, – «буквально». Он похлопал по хромированной гайке, где канат был завязан морским узлом. Его голос подхватило и стало перекатывать где-то впереди эхо, пока Марли не почудилась, будто за его раскатами зашептали еще какие-то голоса. «А сейчас нам не помешает немного света», – сказал он, проплывая мимо, чтобы схватиться за какой-то выступ, очень похожий на выдающийся из стены гроб. Скрипнув, сдвинулась крышка. Марли смотрела, как в ярком круге света от фонаря двигаются руки парнишки. Пальцы у него были тонкие и изящные, но ногти маленькие и обломанные, с черными ободками въевшейся грязь На тыльной стороне правой кисти было грубо вытатураны синие буквы СД. Такие татуировки делают себе сами, в тюрьме. Вот он выводил кусок тяжелого изолированного провода. Джонс посветил в ящик и воткнул провод куда-то позади медного D-коннектора. Тима впереди растаяла в потоке белого света. «Тока у нас даже больше, чем нужно», – сказал он с чувством сродни гордости домовладельца. «Накопители при солнечных батареях все как один работают, а ведь им полагалось обеспечивать током весь комплекс». Идемте, леди, познакомлю вас с художником, ради которого вы проделали такой путь. Оттолкнувшись от стены вбоки вверх, он легко скользнул в отверстие. Так выныривает из толщи воды пловец на свет. В мириады качающихся предметов. Марли успела увидеть, что красные пластиковые подметки его потрёпанных кроссовок испещрены шрамами белой силиконовой замазки. И вот она вынырнула за ним, позабыв свои страхи, позабыв о тошноти и постоянном головокружении. И поняла. «Бог мой!» – выдохнула Марли. Едва ли откликнулся Джонс. Хотя, возможно, старин и Вига. Жаль, однако, что он сейчас ничего не делает. Тут тогда повеселей. Что-то проплыло мимо Марли в десяти сантиметрах от ее лица вычурная серебряная ложка распиленная вдоль на две одинаковые половинки она понятия не имела сколько времени она уже здесь как вдруг зажегся и замигал экран канули часы минуты она уже научилась до какой-то степени перемещаться по камере отталкиваясь как джонс ногой от сводов храма как джонс она хваталась потом за свернутый суставчаты руки автомата Сила инерции разворачивала ее тогда вокруг руки и повисала там, глядя на проносящиеся мимо в медленном водовороте предметы. Десятки рук, манипуляторов, оканчивающихся щипчиками, буравчиками, ножами, миниатюрной циркулярной пилой, буромашиной дантиста. Все это топорщилось из легированной грудной клетки странного автомата. Прежде это, вероятно, был управляемый по радиоконструктору, Что-то вроде ненуждающегося в человеке полуавтономного механизма, знакомого ей по видеофильмам детства об освоении космоса. Но этот был приварен к куполу храма. Его ребра вросли вплоть места, а по куполу геодезика сменились, чтобы войти в него сотни кабелей и оптоволоконных линий. Две руки, заканчивающиеся деликатными устройствами тактильной обратной связи, были вытянуты. Мягкие подушечки укачивали незаконченную шкатулку. Широко раскрыв глаза, Марли смотрела на проплывающие мимо бесчисленные предметы. Пожелтевшая детская перчатка, граненая хрустальная пробка от какого-то флакона с исчезнувшими духами, безрукая кукла с лицом из французского фарфора, толстая, оправленная в золото-черная ручка с золотым пером. Прямоугольные сегменты перфокарты, мятая красно-зеленая змея шелкового галстука. Бесконечный медленный рой, кружащийся мелочь, хлам. Джонс перекрокнулся через голову в этом беззвучном шторме, смеясь, схватился за руку с клеевым пистолетом на конце. «Когда он работает, мне всегда хочется смеяться, а вот шкатулки всегда навевают грусть». «Да», – сказала она, – «они и на меня навевают грусть. Но печаль бывает разная». «Вот именно», – Джонс ухмельнулся, – «но заставить его работать нельзя. Думаю, его приводит в движение дух или душа. Во всяком случае, так это объясняет Вик. Он раньше часто сюда приходил. Говорил, что голоса для него тут звучат громче, но в последнее время они, похоже, говорят с ним повсюду». Она поглядела на него сквозь чащу манипуляторов. Парнишка был очень грязен, совсем юн, с широко распахнутыми голубыми глазами, под во все стороны шевелюрой каштановых кудрей. Воротник, покрытого пятнами серого комбинезона, был засален до блеск. «Ты, наверное, сошел с ума», – сказал она с примесью восхищения в голос. «Нужно быть совершенно сумасшедшим, чтобы жить здесь». Он рассмеялся. «Это виган безумнее мартовского зайца. А со мной все в порядке». Марли улыбнулась. «Нет, ты просто помешанный. я помешанная тоже». «Эй, смотри-ка!» Воскликнул он, глядя на что-то у нее за спиной. «Что это? Похоже, опять проповедь. Вот черт, теперь ее никак не выключишь. Разве что я вырублю ток». Повернувшись, Марли увидела, как по квадратной поверхности огромного экрана, криво приклеенного к своду купола, побежали, мигая цветные полосы. Экран на секунду заслонил проплывавший мимо портновский манекен, а потом его заполнило лицо Йозефа вирыка За круглыми линзами поблескали мягкие голубые глаза. «Здравствуйте, Марли!» – сказал он. «Хотя я не вижу вас, но уверен...» «Что знаю, где вы находитесь?» «Это один из проповеднических экранов Вига», — объяснил Джонс, потирая щеку. «Виг раскрыл их по всему месту, потому что решил, что настанет день, когда у него будет кому проповедовать. Этот чудик, похоже, подключился через его коммуникационное оборудование. Кто это?» «Вирек», — отозвалась она. «А я думал, он старше» генерированное изображение сказала марли нучевое сканирование карты структуры тканей а сосвода купола ей улыбалось гигантское лицо будто фон для замедленного урагана потерянных вещей незначительных артефактов бесчисленных жизней инструментов игрушек позолоченных пуговиц и я хочу чтобы вы знали сказала изображение что вы свою задачу выполнили Мой психопрофиль на Марли Кружкову правильно предсказал вашу реакцию на данный мой гештальт. Более широкие профили указывали также на то, что ваше появление в Париже вынудит Маас вступить в игру. Вскоре, Марли я точно буду знать, что именно вы нашли. Уже четыре года мне известно нечто, неизвестное Маасу. Я знаю, что Митчелла... Того человека, которого МАС, а вместе с ним и весь мир, считает изобретателем нового процессора на биочипах, накачивали идеями и концепциями, которые в результате привели к прорыву в данной области. И я добавил к сложному нагромождению факторов вас, Марли. И всё сложилось наиболее удовлетворительным образом. МАС, не понимая, что делает, выдал местонахождение источника концепции. А вы его достигли. Вскоре прибудет Пако... Вы сказали, что не последуете за мной, сказала она. Я знала, что вы солгали. И теперь, Марли, я наконец стану свободен. Свободен от 400 килограммов восставших клеток, замурованных за хирургической сталью в промышленной зоне Стокгольма. Свободен и навсегда способен населять любое число реальных тел. «Блин», – ругнулся Джонс, – «этот старикан так же плох, как и Вик. О чём это он, собственно, болтает?» «О своём скачке», – сказала она, вспомнив разговор с Андреа, запах готовящихся креветок в маленькой закламлённой кухне, о следующей стадии своей эволюции. «Вы это понимаете?» «Нет», – ответила Марли, – «но я знаю, что это будет скверно, очень скверно». Она покачала головой. «Убеди обитателей сердечников впустить Пако и его людей, Марли!» Продолжал Вирек. «Я приобрел сердечники за час до вашего вылета из Орли через посредников в Пакистане. Удачная сделка, Марли! Великая сделка! Пако, как обычно, позаботится о моих интересах!» На этом экран погас. «Ладно, с сказал Джонс, проскальзывая под свернутым манипулятором и берея за руку. Ну что в этом плохого? Все теперь принадлежит ему, и он сказал, что свое дело вы сделали. Не знаю, на что годится Вик, разве что слушать голоса, но он все равно долго не протянет. Что до меня, то мне в сущности все равно где жить. Ты не понимаешь, сказала Марли, не можешь понять. Он нашел себе путь к тому, к чему стремился многие годы. Но ничего из того, что он хочет, не может быть во благо никому. Я его видела, и я это почувствовала. И тут стальная рука, за которую она держалась, завибрировала, шевельнулась. С приглушенным гудением сервоприводов начала вращаться вся башня.